Одна из основ гласила, что если у мага Земли не хватает сил сразу построить сильного голема, нужно начинать с маленького. Фишка в том, что мелкого голема можно постепенно прокачивать, наращивая ему массу, видоизменяя его тело и сохраняя сознание и навыки, которые он уже получил. То есть, кратко говоря, не можешь сразу создать имбу, вырасти ее. На данный момент у меня было два толковых голема под развитие, один земляной, другой металлический. Их я забрал из прошлого своего обиталища. Собственно, туда я сходил ночью, дабы удостовериться, что никаких эксцессов не было. И их таки не было. Никто не пытался ко мне пробраться, все было на месте. Я думал отказаться от аренды, чтобы не платить лишние деньги. Но дом идеально подходил для дел на железнодорожной станции с ее постоянным потоком контрабанды. Отказываться от такой возможности было бы просто глупо. Во-вторых, дом находился достаточно далеко от лавки, и связать меня с ним было не так-то уж просто. Да-да, хотя я и собрался заняться ремесленничеством, план «Б» все-таки был нужен. В прошлой жизни у меня были и «В», и «Г», и «Д», и так до бесконечности, но как минимум два плана необходимы на случай, если что-то пойдет не так. Осталось только поставить в дом камеры, чтобы подготовить себе алиби на все случаи жизни. Но для этого мне нужны были деньги и специалисты. В общем, к чему это все? Я забрал из дома своих големов. В магазинчике крыс было поменьше, но все-таки они были. Итак, я отправил на охоту моего глиняного голема-убийцу. Он наловчился мочить крыс очень ловко. Вот только размером он стал с детскую куклу и почти доставал мне до колена, поэтому в норы к мышам пробраться не мог. Пришлось ему придумывать что-нибудь другое. Я с умилением, как на родного ребенка, смотрел, как он соорудил из подручных материалов ловушку. Простую клетку, которая опиралась на дощечку, а сам прятался, держа веревочку в руках. Как только мышь подходила к кусочку печенья, голем дергал за веревочку, крышка падала, и охотник с радостным бормотанием бежал мочить дичь. Второй голем, почти полностью собранный из металла, пока не находил достойных противников. Мне казалось, что он даже с пренебрежением смотрел на своего земляного собрата, который занимался таким полезным делом, как уничтожение вредных грызунов. Судя по мордахе, металлический голем готовился к серьезным испытаниям. Ну что ж, их время пришло. По моей команде големы бросились на чужаков. Я предварительно выключил свет. Големам он точно не был нужен. А вот нужен ли свет врагам? Сейчас мы это и выясним. Крики, боли и хаотичные выстрелы показали, что не все дружат с ночным зрением. Особенно порадовало, как один из ребят прострелил ногу своему товарищу. Тот в ответ взмахнул ножом и ранил третьего. Посреди всего этого хаоса деловито основали мои големы. Глиняный голем ловко подрезал вражеские сухожилия, а вот металлический... «Ах ты, мелкий засранец!» — с восхищением подумал я, когда понял, куда он метит. А Металлический научился подпрыгивать, и метил он врагам в пах. Поэтому буквально через несколько секунд мужики, скрючившись, орали и держались руками за промежность. Ну а так как они удачно нагнулись, теперь Железяка, подпрыгнув, мог достать до их шеи. Сначала один, а потом и второй враг упал с перерезанным горлом. Все это время я как мог помогал мелким бойцам. То балка упала на голову одаренного, который, прищурившись, Пытался выяснить, кто на них напал. То каменный пол провалился, и другой враг споткнулся, когда пытался атаковать моих мелких. Но делал я это лайтово, ведь в первую очередь учиться надо было големом. В итоге из нападавших остался только один, порезанный и истекающий кровью. Я отозвал големов, а сам спустился в подвал и включил свет. «Да кто ты такой, черт тебя побери!» То ли от боли, то ли от досады заорал враг. «А это что еще за черти?» С ужасом он кивнул на моих маленьких воинов. Тут случилось неожиданное. Мой железяка приподнял руки, в данный момент преобразованные в острые клинки, скрестил их между собой, изображая ножницы, и пару раз щелкнул ими, при этом прокомментировав свои действия голосом. «Яйки! Клац-клац!» вырвалось из металлической утробы. Я не выдержал и заржал. А вот одаренный натурально заплакал. «Не надо, клац-клац! Они мне еще пригодятся!» Ну, «Извини», — сказал я. «Ты видел моих элитных воинов, поэтому придется тебя убить». «Я никому не скажу честное слово! Только выпусти меня отсюда!» «Нет, так дела не делаются», — ответил я. «У тебя есть два варианта. Быстро рассказать мне все, что ты знаешь, а потом быстро умереть. Или же мой железный воин сделает тебе клац-клац?» «Який клац-клац!» обрадовано повторил Железяка. И враг снова завопил. «Я все скажу, честно!» Так и получилось. Он рассказал все, что знал. Конечно же, я оказался прав. Люди из его рода отправили оповещение моим родителям и получили 50% предоплаты. Потом решили по-быстрому срубить бабла из меня, чтобы остаться в плюсе. А еще они договорились с моими родителями, что все мое нынешнее имущество достанется им.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 Я с гордостью надел на глиняного его крысиные хвостики. Сбоку закряхтел железный, косясь на своего собрата, который получил украшение. — Ага, а ты вообще молодец. Твоё класс-клац было сегодня бесподобно, — сказал я. — Поэтому тебе тоже нужна какая-нибудь награда. — О, придумал! — Погнали наверх. Мы поднялись наверх. Я покопался в купленном хламе и нашел старую бронзовую монетку, которую хотел на что-нибудь переплавить. Ценность она имела не очень большую, и я взял ее просто как материал, который может понадобиться. Я немного напрягся и видоизменил рисунок. Вместо гордого профиля какого-то давно почившего в лете императора на кругляшке появилось изображение ножниц. Потом я приложил монетку к металлической груди голема. «Нравится?» — сказал я ему. Близоруко сощурившись, голем посмотрел и улыбнулся. «Клац-клац!» — выдал он. «Сто процентов!» — сказал я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 потому что видел, что снаружи уже стоит народ и ждет, когда откроется лавка. Громко блямкнули большие настенные часы, которые я тоже нашел на барахолке и успел быстренько собрать. Я пошел открывать дверь. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Прямо у лавки стояли трое зевак, а еще одна парочка, когда проходила мимо, услышала меня и тоже повернулась. «Ну, пять человек на открытии — это все-таки пять человек». Первые рубли полетели в кассу, когда посетители сделали свои первые покупки. Брали они дешевые безделушки в районе ста рублей, но, честно говоря, я был рад и этому. Архитектор всегда гордится своими изделиями. И пусть я сейчас продавал не вехонькую опорную крепость для Ордена Охотников, а маленькие восстановленные каменные фигурки, но чувство испытывал примерно те же. И это было хорошо. Офис Тундрева Геннадия Петровича, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Геннадий Петрович задумчиво барабанил пальцами по столу. Он был довольно молодым человеком, достигшим определенного веса в обществе и хлебной должности исключительно благодаря своему уму. Он четко знал, когда стоит нажать, когда отступить, и ловко лавировал в опасном море местной бюрократии и политики.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 Вторые же, наоборот, в данный момент могли быть без гроша в кармане, но с сильнейшим желанием отомстить, возвыситься или кого-то наказать. И эта жажда читалась у них на лицах. Геннадий Петрович гордился своей способностью отделять одних от других. Последний раз он, правда, ошибся, и это было странно. Молодой паренек — Теодор Вавилонский. После первой встречи Геннадий Петрович был уверен, что юноши относятся к первой категории, причем к самой жалкой ее разновидности когда человек проиграл еще до того, как вступил в бой. Просто не хватило духа. Жалкое зрелище. Геннадий Петрович по привычке использовал все варианты, чтобы заработать, точнее, отобрать то, чего эти жалкие людишки не заслуживали. Сообщил родителям о потеряшке, отжал ценный антикварный предмет, вогнал парня в кредит. Он чувствовал себя вправе — волк среди овец. Но почему-то этот юнец не шел у него из головы. После того, как парень отдал ему шахматы,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 Странно, но парень послушался его совета и не торопился в имени. Вместо этого он начал вести бизнес. Хотя еще не погасил кредит. И это было удивительно. Сейчас Геннадий Петрович точно знал, что родители Теодора собираются делать следующий шаг и забрать свое. Это они не знают, что нет никаких их и его. Стоит ли Геннадию Петровичу вмешаться? Наверное, еще рано. Он просто понаблюдает за очередным актом этой мини-драмы.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 Вот только чтобы продавать дорогие вещи, как я уже говорил, мне была нужна состоятельная платежеспособная клиентура. Моя же лавка находилась немного в стороне от главной аллеи. Да и платежеспособная публика редко заходила в такие районы. А про мой магазин пока никто не знал. Что ж, придется вспомнить кое-какие давно подзабытые навыки и правила. Ведь реклама — двигатель торговли. В моем прошлом мире само имя архитектора было отличной рекламой. Все заказы, которые мне поступали, я не успел бы выполнить, даже если жил бы вечно, просто потому что они приходили быстрее, чем я с ними справлялся. Поэтому в прошлом мире я мог сам выбирать, что делать и с кем работать. Здесь же все было наоборот. Надо было нарабатывать репутацию. Что ж, быстренько откопав ранее прихватизированный туг, я произвел в нем косметические изменения.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 что может принести деньги. Нет, тебе откроют кредитную линию. Будешь работать и отдавать деньги. Я про себя усмехнулся. Ну, то есть натурально поставит на счетчик, да еще и проценты накрутят. Но пенсионерам всегда скидки. Дед оглядел меня с головы до ног. Не знаю, зачем тебе это сказал. Ты на пенсионера как-то не похож. Дед хрипло засмеялся, довольный своей шуткой. Я не выдержал и улыбнулся. Знал бы ты, какой у меня трудовой стаж, не так бы улыбался. — А вот, кстати, ребятшки идут. Сейчас они сами тебе все расскажут. Дед кивнул мне куда-то за спину. Я повернулся, ожидая увидеть банду мордоворотов. — Ба! Какие люди! Черешня! Ты все таки еще жив? — широко улыбнулся я. Подошедший ко мне здоровый молодой человек сначала нахмурился, удивленный таким моим поведением, но потом присмотрелся, и его лицо тоже растянулось в улыбке. Это был черешня, тот самый одаренный, с которым я сражался в переулке против тени. «Привет!» «А я смотрю, ты тоже не растерялся, бизнес свой открыл!» Черешня даже протянул мне руку, и я не побрезговал ее пожать.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 А я был умным. Поэтому, надо, так сказать, работать на перспективу. Я заметил, что глаза у парня загорелись именно при виде стилета. Не знаю, с какими бронированными рыцарями он собрался сражаться в бедных кварталах Вадутся, но понял, что эта штука ему пришлась по душе. — Держи, подарок, — протянул ему стилет. — Извини, ножны не сохранились, и сделать я их не смогу. — Да ладно!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 И тут я запнулся. А ведь я реально не дал названия своему магазину. Раздумья продолжались недолго, и я улыбнулся и сказал. Называется он «Все для охоты». «О, то есть у тебя там типа на зверье все есть?» — кивнул Черешня. «Ну так-то охотничьи магазины типа не здесь располагаются. И ходят туда в основном аристократы». «Черешня, друг мой!» — положил я руку на широкое плечо. «Поверь!»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 Типа, Тут ты заразна, что-то вроде платы за воздух или попыток меня ограбить. Я дам тебе и твоим друзьям нормальную цену, но даром ничего не отдам. Если думаешь, что не сможешь это обеспечить, я всегда рад видеть тебя лично, но никого приводить ко мне не нужно. В избежание проблемы и ненужного члена вредительства. Я справлюсь с собственными силами. Черешня секунду попыхтел, не понимая то ли обидеться, то ли огорчиться, но в конце концов выдохнул и кивнул головой. «Да, я тебя понимаю. Все будет ровно». «Ну, раз все будет ровно, приходите, я еще и чаем напою». Мы поручкались, черешня пошел дальше, а дед посмотрел на меня новыми глазами. «А у вас, молодой человек, такие есть деловые партнеры?» С хитринкой спросил он у меня. «Пока нет. Они до сих пор не нужны мне были». «Аркадий Иосифович!» Протянул он сухую жилистую руку. «Теодор», — пожал я его, — «чем могу быть полезен?» «Не знаю, молодой человек, пока еще не знаю. Первое впечатление вы произвели очень хорошее. Позвольте, я присмотрюсь к вам, если вы не против. И схожу к вам в магазин на экскурсию». «Ну, магазин открыт для всех».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 Под ее телом расплывалась большая и красная лужа, и это явно не было вишневым вареньем.